Письмо 236 Николаю Николаевичу Гусеву. 1909 год, сентября 21-го, Ясная Поляна. «Спасибо, милый друг Николай Николаевич, что пишете не очень редко. Примечание первое. По письмам вашим вижу, что вы — середка наполовинку. Не слишком тоскуете и не храбритесь перед нами, высказывая свое настроение лучше, чем оно есть. Я все надеюсь дожить до вашего возврата и не продолжения моей жизни» а сокращением вашей ссылки. Узнал всю эту отвратительную и глупую клевету о вас, о прокламации в банках варенья и тому подобное. Примечание второе. Хотят сделать запрос в Думе. Примечание третье. Что-то будет. На это я не надеюсь, да и вообще не надеюсь, а верю, что все к лучшему. Мне, по крайней мере, все так. Вчера только вернулись от Черткова. Примечание четвертого. При отъезде из Москвы толпа чуть не задавила нас. Примечание пятое. У Черткова было мне очень-очень хорошо. Я все трачу чернилой бумагу, хотя с большей экономией, но трачу. Примечание шестое. С Иваном Ивановичем издаем копеечные книжечки о религиях. Примечание седьмое. Вчера со мной по приезде из Москвы была дурнота, такая же, как когда вы меня подняли. Примечание восьмое. Теперь чувствую себя здоровым, но на душе что-то новое, хорошее, далекое от сансары жизни и очень радостное. «Саша очень хорошо работает с Варварой Михайловной, помогая мне». Примечание девятое. «Смотрите, пожалуйста, пожалуйста, пишите мне, что вам нужно, и я могу сделать, если и не могу, то сделаю для вас. Прощайте, целую вас». Лев Толстой. Примечание первое. 4 августа Гусев, как изобличенный в революционной пропаганде и распространении недозволенных к обращению литературных произведений, был сослан под гласный надзор полиции в Чердынский уезд Пермской губернии. Глубоко возмущенный Толстой публиковал в «Русских видовостях» 1909 год, номер 183, 11 августа, заявление Бориса Гусева. Смотри, том 38. Второе. В 1908 году неизвестными лицами в целях конспирации были переданы Гусеву, упакованные в банку из-под Экземпляры нелегального издания не могу молчать. На этом основании распространился слух, что сам Гусев занимался рассылкой прокламаций в банках из-под Третье. Этот запрос не был сделан. Четвертое. 3 сентября Толстой уехал из Ясной Поляны к Черткову в имение Пашковых Крекшина. Ночь с третьего на 4 сентября он провел в Москве в Хамовническом доме и на другой день выехал в Крекшино. 18 сентября Толстой вернулся в Москву. 5, 19 сентября, когда Толстой прибыл на Курский вокзал, там собралось несколько тысяч человек, устроивших писателю овацию. В Москве узнали и приветствовали, записал Толстой в дневнике 20 сентября. И приятно и неприятно, потому что вызывает дурное чувство самомнения. Том 22 настоящего издания. Это был последний приезд Толстого в Москву. Примечание шестое. Публикуя письмо, Гусев сделал к этому листу следующее примечание. Здесь Лев Николаевич в шутливом тоне намекает на хорошо известное мне его обыкновение писать статьи и особенно письма на неисписанных листках, отрываемых им от получаемых писем. Седьмое. Смотри предыдущее письмо и примечание восьмое к нему. Восьмое. По дороге со станции Засека в Ясную Поляну у Толстого начался глубокий обморок, который продолжался до утра 20 сентября. Он вспоминает обморок, случившийся 2 марта 1908 года. Смотри, Гусев, страница 115. И девятое. Дочь Александра и ее подруга Феокритова, печатавшая на машинке. Конец примечаний. Страница 678-я.